Глава третья. От проникновения к прибытию. «Но, нам тоже пора!» – предложил Айн выдвигаться через какое-то время после того, как команда Палма ушла. Их отправили вперед, чтобы они обеспечили безопасный проход, и нельзя было сразу же следовать за ними. Рорану такое не нравилось, хотя он был лишь наблюдателем, и не ему жаловаться на то, как действуют другие. «Похвалы их действия не вызывают». А вот стоявшая рядом жрица не очень беспокоилась о том, кто и что может подумать. Она спокойно говорила о том, о чем не собирался говорить Роран, и хоть на нее учащиеся смотрели не слишком одобрительно, Ляпис их просто игнорировала и начала говорить с мужчиной. «Очень героически отправить девушек вперед ради собственной безопасности. Будя экзаменатором, уже бы поубавила баллов». «А унтеристы не рыцари. Разве не стоит в первую очередь думать о выживании?» Рорен считал, что это применимо и к наемникам. На поле боя прав тот, кто остался в живых. Честь и доблесть рыцарей похвальны, но вызывают лишь улыбки, если ты так и умираешь вместе с ними. «Тоже и к тебе относится. Если сможешь достать новые сведения, ты же используешь их». После этих слов Ляпис уставилась на Ророна, после чего скрестила руки и задумалась. М -м -м, неужели люди на что-то способны?» Что-то начинаю сомневаться, могу ли быть с тобой в одной команде. Роран недовольно смотрел на Лепис, а та через какое-то время улыбнулась и сказала, что пошутила. Мужчина подумал, что лучше не ломать голову, рассуждая, правда ли она пошутила или нет. К тому же, думаю, все пойдет не так, как им хочется. И почему? Лепис удивилась, услышав замечание Рорана. А вместе с тем шедший первым Айн спустился вниз и открыл дверь, ведущую в лабиринт. Впереди был темный коридор. Рорен видел, как дальше он расходился вправо и влево. Темно, ничего не видно. Фейм освети. Поняла. Ударил кремень, и огонь в лампе Фейм осветил все вокруг. Когда можно было увидеть стену, Айн немного успокоился. Но, ну, идем! Впереди шли мечники Айн и Клауд, следом Ал и Фейм. В ширину проход был предназначен максимум для двоих а потолок не могла ухватить даже лампа девушки. Хотя Роран знал, что даже если он вытянет свой огромный меч, до потолка все равно не достанет. Так уж было высоко. «Высокий здесь потолок». В ответ на замечание Лепис Роран кивнул. «Я даже мечом не достану». «Господин Роран, ты видишь?» Теперь и он заметил. Свет лампы не достигал потолка. То есть он был во тьме, и Роран никак не мог его видеть и все же мужчина его отчетливо видел. «Просто хорошо в темноте вижу. Хотя с таким освещением не очень хорошо». «Понятно». Услышав его ответ, Ляпис потерял интерес, и хоть прикасаться к вопросу не хотелось, одновременно Роран был озадачен. Он обратился к Сэне, которая находилась внутри, и девочка ответила. «Глаза нежити видят во тьме». Как Сэна могла чувствовать то, что чувствует Роран, так, похоже, и малышка могла передавать ему ощущения своих органов чувств. Нежити близка тьма, и любой мертвец может нормально воспринимать происходящее в темноте. Глаза высшей нежити, короля безжизненных, могли видеть сквозь тьму. Это ощущение как-то синхронизировалось со зрением Рорана, и теперь он и сам мог заглянуть туда, куда не попадал свет. Мужчина думал, что стоило бы сообщить об этом заранее, но ни к чему было ругать девочку за предоставленные удобства, так что он лишь мысленно похвалил цену. А Айн, между тем, добрался до первой развилки. Если следовать указаниям, то надо идти вдоль левой стены, так что ребята, даже не совещаясь, пошли влево. «Думаю, как раз с остальными пошли направо». Прошептал Роран для так, чтобы остальные не услышали, и девушка вопросительно склонила голову. Айн с командой двигался по учебнику вдоль левой стены, именно так их учили, но Роран не соглашался с решением. Думаешь, девчонки не злятся на них за то, что их в итоге отправили первыми? С этим можно согласиться. Потому я и думаю, что они пошли направо. Хоть они и направились туда, но результат может быть одинаковым. Здесь главное было идти вдоль внешней стены, и не обязательно она должна быть левой. В таком случае надо лишь придерживаться одной из двух возможных сторон. Они могли предположить, что айнс компании пойдут по левую сторону, решили не упрощить им задачу потому и пошли в другом направлении. «Ты мне расскажешь?» Пока действия ребят были обусловлены тем, что и с подругами здесь уже все проверили, так что было относительно безопасно, Рорен думал, что они здесь не проходили, а значит, место было достаточно опасным. И Если сказать, что впереди никого нет, Айн с ребятами будут осторожней, да только Рорен не собирался ни о чем рассказывать. «Не буду я ничего говорить. Я здесь наблюдатель». Могу лишь подсказать, если они за советом обратятся. Они только зашли в кабинет, так что мужчина не думал, что здесь есть что-то смертельно опасное. Даже если они не заметят того, что палмы остальных нет впереди, вряд ли это важно. А даже если и важно, директор сказал, что ответственность за все лежит на самих учениках. Ну и если уже здесь нужны советы, до нижних уровней они точно не доберутся. И правда. Согласная с ним, Ляпис посмотрела на тех, кто шел впереди. Хоть и затрачивая время, парочка шла по дороге, которую предположительно могла уже миновать первая группа, временами они тыкали в пол и стены оружием, и все же шли достаточно быстро. Волшебница и жрец следовали за ними. Роран думал о том, что так они не смогут отразить атаку со спины, хотя в конце находился он сам и от чего в таком случае отбиваться придется именно им. Похоже, нас как щит используют. Какими бы ни были монстры лабиринта... Вряд ли они могут различить учеников и наблюдающих. Может, грамотное использование наблюдающих тоже часть экзамена? Если это так, то можно было и заранее сообщить, чтобы не было так погано. Уж такой директор вполне мог и забыть. Рорен вспомнил гиганта из кабинета директора. По нему было заметно, что детали его не волновали. Судя по имени, он был связан кровными узами с авантюристом старых времен, но ребенок героя не всегда мог стать героем так и обладающий невероятной силой не обязательно мог стать хорошим преподавателем. Но, думаю, в награду это включить уже не выйдет. В таком случае платят слишком уж мало. Прямо работа добровольцев. Вот так они и шли, переговариваясь. С свободного времени было в достатке, шли они достаточно быстро, но Айн и Клауд как-то справлялись с ловушками и врагами, а Аллы и Фейм были готовы в любой момент использовать магию заклинания. И хоть они были осторожны, Враги не появлялись. Возможно, Роран ошибся, и команда Палмы пошла не направо, а налево. Потому они не натыкались на монстров. Должно быть дело в том, что это начальные уровни. Немного жутко от того, что никто не появляется. Вот как. Монстры не выходили, так что они были достаточно свободны, но полное отсутствие опасности ничем хорошим не грозило, как считал Роран. Хотя Лепис была с ним не согласна. Даже на начальных уровнях должны быть какие-то монстры. Если есть место, откуда появляются монстры, каким бы лабиринт ни был огромным, невозможно, что ты не встретишься с монстрами. Однако с момента, когда они вошли сюда, они вообще никого не встретили. Может нам просто везет? В их разговор вклинилась Фейм, державшая лампу. Остальные просто не могли присоединиться. Они шли быстро, но осторожно. Только отвечавшая за освещение девушка смогла поговорить с ними. «Было бы неплохо, если дело именно в удаче. Сестренка, ты пессимистка? А братик как старик выглядит?» Рорен смущенно начал чесать голову после таких внезапных слов, а Лепис прикрыла лицо, встала позади мужчины. Можно было увидеть, как ее плечи слегка сдрожали. Он понял, что девушка смеялась над ним, хотя ничего говорить Рорен не стал. «Но мне нравится такое лицо, братика!» От таких внезапных слов Фейм в этот раз Ляпис уже закашляла. Роран же продолжал чесать голову, не зная, что ответить. С одной стороны вроде похвалили, а с другой вроде назвали стариком, так что надо бы злиться, можно бы и поблагодарить, но, может, стоило сказать что-то другое. В общем, слов он подобрать не мог. «Братик, она враг?» В его голове эхом прозвучал холодный голос сцены. Теперь начала появляться беда, отличная тех, что нес лабиринт. И Роран начал беспокоиться, получится ли у него выполнить эту работу».